Глава 17. Нева. 1756 год, апрель. Второе. Нева-река с пять часов пополудни. Три залпа выпалили в семь часов с четвертью. Пушка стала палить в семь часов тридцать шесть минут. Третье. Несвицкий поехал по Неве и городу честь отдавать в восемь часов двадцать минут и дворцу. Того же дня был пожар подле зимнего дворца в кабинете. Шестое. Поутру в семь часов утра шел снег, до шести пополудни. 2 апреля 1756 года, вскоре после того, как на всех часах зимнего деревянного дворца пробило пять раз, императрицы доложили, что на Неве затрещал лед, и река вот-вот вскроется. Елизавета Петровна тотчас в окружении небольшой свиты покинула дворец и через каких-нибудь десять-пятнадцать минут уже стояла у деревянной балюстрады набережной, всматриваясь в белоснежную речную гладь, над которой с одной стороны возвышались стены Петропавловской крепости и колокольни одноименного собора, с другой тянувшаяся на запад линии зданий Академии наук, кунсткамеры, двенадцати коллегий, и сукопутного шляхетского корпуса. Лед на Неве действительно трещал, но до того, как водный поток разорвет его и медленно понесет остров Кельдин в сторону Финского залива, должно было пройти еще час или полтора. Императрица решила дождаться кульминационного момента, предпочтя неспешную прогулку по набережной на свежем воздухе скорому возвращению во дворец. Что ж, мы тоже воспользуемся образовавшейся паузой, чтобы поговорить о роли рек в жизни Петербурга в той эпоху. То, что Петровский парадис изобиловал ими, знают все. Нева являлась главной транспортной магистралью. Малая Нева — пристанищем для Петербургского порта. Малая Невка и Охта — опоры промышленной структуры выборской страны. Фонтанка, мойка, глухая речка и связавшие их бесчисленные каналы удобной и дешевой дорожной сетью центра столицы без непрестанно пересекающих друг друга речных протоков Елизаветинский Санкт-Петербург просто не Однако о том распорядке, согласно которому функционировала вся эта водная система в те далёкие годы, известно куда меньше. Значит, самое время познакомиться с ним поближе. Перевернём страницы календаря. Ровно на год назад. Конец марта. То же место, тот же пейзаж. Петропавловская крепость, Академический городок на Васильевском острове, Нева, укрытая льдом, Цепочки солдат как на левом берегу реки, Так и на правом. Задачи на них возложены несложные — останавливать бесшабашных людишек, которым не в моготу потерпеть несколько дней, те, кто рискует собственной головой, лишь бы перебраться поскорее по тонкому льду с острова на остров. Причем желающих испытать судьбу предостаточно. Одни умудряются преодолеть ледовое пространство целыми и невредимыми, другие гибнут, провалившись под лед, и помочь им практически невозможно. Особенно, если несчастье настигает путников на середине реки. Правда, везунчикам тоже не позавидуешь. Солдаты ловят храбрецов и отправляют нас съезжью, где те сидят под караулом до начала рядахода, а то и дольше. В 1755 году Нева Аталду вскрылась 3 апреля. Произошло это в 10 часу утра. Выстрел из трех пушек с Петропавловской крепости известил всех о радостном событии. Как только река частично освободилась от ледяной корки, те, кому довелось прогуливаться по верхней набережной, то есть мимо старого и нового зимних императорских дворцов, или изобрести на стрелку Васильевского острова, либо на Троицкую площадь Петербургской страны, увидели торжественную церемонию – Открытие навигации на Неве. Из истока фонтанки в Неву вошла шлюпка в провожании других мелких перевозных судов, спущенных на воду у протикулярной верфи. Искусно лавируя между льдинами, они повернули налево и медленно стали приближаться к зайчьему острову. Возле Петропавловских бастионов глава протикулярной верфи князь Василий Федорович Несвицкий Командир флотилии отдал приказ поприветствовать крепость из пяти орудий. Раздался залп, после которого корабли окутал белый дым. Прежде чем он рассеялся, с крепостных стен ответило такое же число пушек. Шлюпки продолжили шествие по Неве среди льдин. Поравнявшись несколько минут спустя с зимним каменным дворцом, эскадра оглушила окрестности вторым залпом, салютом двору ея императорского величества. На этом церемония открытия навигации на Неве завершилась. Отныне по реке можно было передвигаться вплавь на шлюпках, верейках, яхтах и обыкновенных лодках, что предприимчивые петербуржцы и не замедлили сделать, предлагая за умеренную плату свои услуги тем, кто желал быстрее очутиться на том или ином берегу а у правительства с открытием навигации возникла новая проблема. Надлежало правильно выбрать момент установки наплавного моста через Неву у Исаакиевского собора. На Неве лед сошел в течение недели, и, тем не менее, президент Адмиралтейской коллегии не спешил с приказом спускать на воду плашкоуты и брать из Амбаров крепежный материал. Он ждал освобождения ото льда Ладожского озера. На озере весна всегда запаздывала на пару недель, и не дай бог навести через него мост, прежде чем последняя льдина с Ладоги проплывет мимо Исаакиевского собора. Тяжелая глыбы льда сомнет плашкоуты, снесет добрую половину удерживающих их якорей, канатов, бревен, а если на мосту в тот роковой час будут люди, то все может закончиться трагедией. Поэтому Михаил Михайлович Голицын и не торопился отпирать адмиралтейские амбары и внимательно вчитывался в ежедневно получаемые с озера донесения примерно такого содержания. Канцелярия Большого Ладожского канала через сие его известие представляет, От шлют Элбургской крепости, Ладожское озеро, по Выборгской стороне верст на семь, а по Ладожской верст на двенадоцать от Алду очистилось, а вниз по Неверике от той же крепости, в стояние на пять верст, а при Ладоге река Волхов и по всему каналу лед состоит в твердости. Кроме дирекции Ладожского канала, о ледовой обстановке на озере реке адмирала и дежурного генерала-адъютанта императрицы, информировал офицер одного из гарнизонных полков Петербурга, находящийся в Шлютенбурге усмотрения лду. Да, Елизавета Петровна тоже не оставалась безучастной. Хотя бы потому, что окончательное решение об установке моста принимала именно она. 13 апреля... Государа не изволила поинтересоваться у князя Голицына, существует ли еще опасность от ладырского льду для наведения переправы или нет. Ответ, видимо, пришел утвердительный, так как мост удалось навести только через неделю. Двадцать плашкоутов специальных лодок, каждой стоимостью приблизительно в триста-четыреста рублей, вывели на Неву, и укрепили друг другу с помощью икорей канатов. Затем поверх плашкоутов настилили доски, надстроили перила, после чего посредством разных ухищрений крепко соединили помост с лодками. Мост на Адмиралтейском острове выходил на улицу, лежавшую между Адмиралтейством и Исаакиевским собором, а на Васильевском острове примыкал к площади, отделявшие здание 12 коллегий от сухопутного шлихетского корпуса. Впрочем, успешная установка плашкоутов еще не означала, что путь по ним открыт. Движение по мосту начиналось не раньше, чем свои места занимали команда охраны и сбора мостовых денег. 23 апреля 1755 года Михаил Голицын распорядился. На поставленной ныне через Неву реку мост для сбору денег командировать с полкового двора служителей тех, кое прошлого году на том мосту имелись по приложенному присем имянному регистру. Так уж и для караула на тот мост командировать же солдат восемь при одном капрале и фрейтре сего числа неотменно. Среди сборщиков денег значились Мат, Андрей Григорьев, сержант Степан Осипов, фулгер Иван Медведев, солдаты Михаил Логинов, Матвей Меркулов, Иван Белянин, Василий Тюхин, Прокофий Комаров, Степан Мезенев и Никита Фирсов. Им и предстояло взимать плату с пешеходов, всадников и владельцев карет за пересечение Невы по мосту. Со времен императрицы Анны Иоанны тариф был следующим. С кареты и колясок, которые парами брали по пяти копеек, с одноколок и колясок, запряженных одной лошадью, по три копейки, с куча ров и с лакеев, кои за коретами, колясками будут по копейке. Владелец порожней телеги платил две копейки, с поклажей три копейки. За каждую лошадь выкладывали три деньги, За корову копейку и две копейки с прочей мелкой скотины с десяти скотин. Всадник отдавал тоже две копейки, а пешеход всякого звания только одну копейку. С пешеходами и владельцами карет случались проблемы. На долгое время головной болью князя михаил Михайловича Голицына стало нежелание придворных чинов расплачиваться за проезд. Караул спорил с ними, скандалил, Но силу применять стеснялся. В конце концов президент Адмиралтейской коллегии не выдержал и обратился к главному арбитру императрице. Аудиенция состоялась 23 мая 1750 года. Выслушав доклад князя Елизавета Петровна повелела исключения для придворных не делать. С той поры редко кто рисковал вступать в переканье с солдатами. Правда, немало хлопот доставляли караул моста соседи. Кадеты сухопутного корпуса. Народ молодой, горячий, непоседливый. Однажды банальный спор со стражами порядка вылился в настоящее сражение, настолько серьезное, что солдатам пришлось защищаться по всем правилам воинского искусства. 29 июля 1751 года В седьмом часу вечера в Петергоф прискакал курьер, и императрица во дворце отсутствовала. Она пожелала совершить прогулку по Петергофским окрестностям, расположенным вдоль Финского залива. И хотя вскоре пошел проливной дождь, возвращаться ее величество не спешило. Поэтому Иван Антон Черкасов, которому предназначался пакет, не имел возможности доложить о прочитанном государине. Да и чувствовал он себя неважно. Между тем новость, сообщенная адмиралом Михаилом Михайловичем Голицыным, повергало в изумление. Вчерашнего числа, то есть 28 текущего июля, на поставленном здесь чрезневу реку мосту нечаянно учинился необыкновенный случай. Пополудни в девятом часу кадеты, апачи холопи, Многолюдством, набежав на тот мост Васильевского острова, били караулных и определенных на том мосту у исправления работ служителей и чинили у тех служителей сплав шкотов грабеж. Елизавета Петровна узнала о приключении на Исаакиевском мосту от дежурного генерала-адъютанта Александра Борисовича Бутурлина днем 30 июля. Резолюция последовала тут же, участников потасовки допросить и выяснить причину ссоры. Нарядили комиссию из офицеров, депутатов от адмиралтейства и Кадетского корпуса. Через полгода, в феврале 1752 года, на свет появился доклад, более или менее точно восстановивший картину случившегося. Ничто вечером 28 июля 1751 года не предвещало конфликта. Около восьми часов выстрел пушки по обыкновению оповестил кадетов, отпущенных в город, о необходимости возвращаться в корпус. Большинство воспитанников проводило время на Адмиралтейском острове у родителей, родственников или знакомых. Услышав залп, они стали медленно подтягиваться к Исаакиевской церкви, чтобы перебраться по одноименному наплавному мосту на Васильевский остров. Слева от моста располагался дворец Меньшикова, главное здание учебного заведения. Отлучившийся из корпуса в первом часу пополудни кадет Федор Львов посетил этим днем дом унтер-офицера Григория Савинова на Адмиралтейской стороне. В начале девятого часа он простился с гостеприимными хозяевами, и отправился к себе на квартиру. По дороге повстречал однокашника Григория Поливанова и вместе с ним через пару минут вышел к Исаакиевскому мосту. Дежуривший в тот день на Адмиралтейской гоптвахте подполковник Клеопин в девятом часу вечера решил осмотреть вверенные ему посты. Покинув Адмиралтейство, он первым делом заглянул на мост. Здесь, возле будки, стоял караул солдат Шемякин, Капрал Уразяев и Часовой Смагин. Рядом с ними у ящика скучали два сборщика мостовых денег — Кузнецов и Буханин. Мимо сборщиков и караула проходили люди, бросая попутно в ящик монеты. В тот час среди прохожих заметно преобладали кофейного цвета мундира кадетов сухопутного корпуса. Проверив состояние, дел сперва на Исаакиевском, а затем на Васильевском конце моста — Подполковник поспешил к середине переправы, заметив там командира маленького мостового гарнизона, подпоручика Бровцина. Только они успели, встретившись, переброситься несколькими фразами, как со стороны Адмиралтейства послышался шум. Фёдор Львов и Григорий Поливанов подошли к упомянутым выше солдатам и двум сборщикам вскоре после того, как начальник оставил подчиненных. Приблизившись к мосту, они увидели, что их несколько опередил товарищ по корпусу Иван Бухвостов. Не дожидаясь приятелей, кадет вытащил из кармана копейку и, отдав ее сборщикам, двинулся к Васильевскому острову. Спустя минуту-другую Львов с Поливановым поравнялись с солдатами. Кузнецов и Буханин, естественно, потребовали от них уплатить мостовой налог. Львов, по-видимому выполнил бы законные требования. Но тут его спутник ни с того, ни с сего попросил военных предъявить ему официальную бумагу, в которой говорилось бы, что кадеты обязаны платить мостовой сбор. Солдаты не слишком удивились протесту поливану. Они привыкли к бесчисленным попыткам пешеходов в надежде сэкономить деньги, убедить их в том, что на них налог не распространяется. Выслушав очередную претензию, они сослались на соответствующие распоряжения вышестоящего командира, то есть его сиятельство господина адмирала и президента адмиралтейской коллегии Михаил Михайловича Голицына. Однако это не удовлетворило зачинщика спора. Князь Галицкий им не указ. Долго препираться с юнцами караул не хотелось а потому упрямцам посоветовали обратиться за текстом царского повеления к мостовому офицеру, подпоручику Бровцину. В сопровождении Кузнецова, капрала Уразяева и солдата Шемякина, Поливанов, Львов, а также присоединившийся к ним из любопытства кадет Петр Головачев, направились на середину моста, где стояли подпоручик Бровцин и подполковник Клеопин. Бровцин, однако, вступать в переговоры не пожелал. Он попросту приказал Капралу взять под стражу строптивцев, чтобы записать их имена и доложить обо всем по команде наверх. Клеопен предпочел не вмешиваться. Юноши, естественно, возмутились. ведь их брать под крову не за что. К тому же они, в принципе, готовы заплатить нужную сумму. Впрочем, это не изменило решение мостового офицера. Тогда сборщик Кузнецов дотронулся до Поливанова, намереваясь вести его в караук. Тот же, не оглядываясь, отмахнулся рукой от солдата, и надо же было так случиться, что рука кадета больно заехала прямо по щеке Кузнецова. Сборщик рассердился и с размаха ударил Поливанова кулаком сзади, да с такой силой, что кадет с разбитым в кровь носом свалился на перила моста. То же мгновение капрал Уразяев толкнул в спину Львова. Разговор на повышенных тонах вот-вот мог перерасти в потасовку. Клеобин и Бровцын вовремя одернули подчиненных, велев им без рукоприкладства отвести отвезти арестантов к будке на Исаакиевском конце моста, что те нехоти исполнили. Конфликт был практически исчерпан. Кадетов после короткой бюрократической процедуры Безусловно, отпустили бы, высвоясь, но вы В тот самый момент, когда нижние чины позволили себе лишнее, с моста сошел и повернул налево к главному зданию Иван Бухвостов. Стоявшая на середине моста группа привлекла его внимание, и он заметил, как двое солдат ударили двух кадетов, не тронув, по счастью, третьего, знакомого ему, Петра Головачева. Иван Бухвостов, что вполне естественно, побежал звать на выручку товарищей, находившихся на тот час в корпусе, крича на бегу, что кадетов прибили на мосту. Он влетел во дворец, быстро нашел дежурного офицера, поручик фон Эйдена, и доложил ему об увиденном. Весть о нападении матросов на трех кадет в считанные минуты разлетелась по корпусу. Прийти на помощь однокашникам вызвались десятки воспитанников корпуса, а за ними, конечно, увязались многие слуги или холопьи по терминологии тех лет. Тем временем подполковник Клёпин, отправив солдат с тремя задержанными к будке у Исаакиевской церкви, завершил разговор с Бровцыным и зашагал к Исаакиевскому спуску моста. Только он прибыл туда как с противоположной стороны на плавной переправы послышался крик. Обернувшись, офицер и солдаты увидели разношерстную толпу из кадетов и мужиков, бежавших от дворца Меншикова. Часовые изборщики, дежурившие у спуска на Васильевский остров, опомниться не успели, как десятки людей, вооруженных шпагами, палками, камнями, Оттеснив стражей к бесполезной рогатки, прорвались на мост и с боевыми возгласами ринулись в атаку на Исаакиевский крыл. Подпоручик Бровцан не растерялся. Оставив у исакиевской церкви часового изборщика, он увлек остальных подчиненных за собой навстречу атакующим, полагая, видимо, что сумеет малыми силами усмирить разгневанных соседей. Однако словесная дуэль быстро переросла в кулачный бой с использованием различных подручных средств: шпаг, камней, палок. Мужики ирианы лупили морских служителей чем попало, ломали казённый инструмент. Плашкоут, в котором располагалась палатка бровцена, закидали брёвнами и камнями, а двух матросов, стоявших прионом на вестах, сбросили. В него без всякой жалости. Самые отъявленные злодеи занялись грабежом вещей, принадлежащих адмиралтейству и подведомственным коллегии работников.